гнев бывших заключённых. Бывшие заключённые продемонстрировали любопытное сочетание облегчения и возмущения. Все были рады, что кошмар наконец закончился. Те, кто выдержал эту неделю до конца, не проявляли особой гордости за этот подвиг и не считали себя лучше тех, кого освободили раньше. Они знали, что иногда вели себя словно зомби послушно выполняя абсурдные приказы. Без всяких сомнений сплотили ряды против заключенного Стюарта 8-19, участвовали в акциях устрашения против Клея 4-16 и высмеивали Тома 20-93, нашего самого высоконравственного заключенного, сержанта, у пятерых заключенных, освобожденных раньше. Не наблюдалось никаких последствий эмоциональной перегрузки, которую они перенесли. А счастьем, благодаря высокому базовому уровню психологической стабильности, а счастье потому, что источником их страданий были весьма нетипичная обстановка нашей тюрьмы и странные события, происходившие в ней. Без необычной униформы и других тюремных украшений они легко отделились от этой Эта вротительная ситуации. Главной проблемой этих заключённых были попытки справиться со стыдом, связанным с той подчинённой ролью, которую они играли. Им нужно было восстановить чувство собственного достоинства, компенсировать зависимость и подчиённое положение, в котором они неожиданно оказались. Однако дук 8612, которого Мари стали первым и первым отпустили из-за эмоционального срыва, все еще злился на меня. Особенно потому, что я создал ситуацию, в которой он потерял контроль над своим поведением и своим разумом. Он действительно хотел вместе с друзьями совершить налет на тюрьму и освободить заключенных. На следующий день после освобождения он действительно вернулся в Джордан-Холл, чтобы подготовиться. К счастью, по разным причинам Он отказался от этого дела. Он очень удивился, когда узнал, насколько серьёзно мы восприняли слух о возможном налёте, и был изумлён тем, какие меры мы, и особенно я, приняли, чтобы защитить наше учреждение. Как и следовало ожидать, бывшие заключённые стали бросить охранников, которые, по их мнению, вышли далеко за рамки роли и проявляли слишком много творчества в своих оскорблениях, когда выбирали их мишенью для особых злоупотреблений. Первыми в хит-параде мучителей оказались Хелман, Арнад и Барден, а за ними Варниш и Серос, менее последовательные приспешники зла. Также уверен нам, они указали на тех охранников, которых считали хорошими, потому что тем оказывали им небольшие услуги или так и не вошли полностью в свои роли и не смогли забыть, что заключённые это люди. В этой категории, впереди всех, были Джефф Лендри и Маркус. Джефф помогал заключённым, всегда был в стороне от всех оскорбительных поступков, которые совершали другие охранники ночной смены, и даже перестал носить тёмные очки и военную форму. Позже он сказал нам, что подумывал о просьбе перевести его в заключённые Потому что совершенно не хотел быть частью системы, которая так жестоко обращается с другими людьми, Маркус не принимал так близко к сердцу страдания заключённых, но мы знали, что в первые дни он несколько раз делился с заключёнными свежими фруктами, чтобы как-то дополнить их скудный рацион. После того, как начальник тюрьмы попросил его быть активнее, Маркус Оставаясь в стране во время бунта заключённых, начал кричать на них и писать негативные отзывы для комиссии по условно-досрочному освобождению. Кстати, у Маркуса красивый почти каллиграфический почерк, и он с удовольствием его демонстрировал, сочиняя отрицательные отзывы на запросы заключённых. Он любит бывать на природе, занимается туризмом и йогой. Поэтому ему особенно неприятно сидеть в заперти в нашей темнице. Между плохими и хорошими охранниками оказались те, кто действовал по правилам, выполнял свою работу, играл свою роль и наказывал заключённых за нарушение правил, но редко оскорблял их сам. Среди них Варниш, резервные охранники Морисон и Петтерс, а также иногда младшие из братьев Лендри. Первоначальная отстранённость от происходящего во дворе, которую демонстрировал Варниш, возможно, отчасти была следствием его застенчивости. В своих личных данных он указал, что у него мало близких друзей. Джон Лендри вёл себя по-разному. Иногда он становился жёстким пособником Марната. Именно он усмирял непослушных заключённых с помощью углекислого газа из огнетушителя. В других случаях он просто следовал правилам. Почти все заключённые сказали, что он им нравится. Джон, не по годам зрелый восемнадцатилетний парень, отличается грубой мужской красотой. Хочет стать писателем. Он за всегдатай калифорнийских пляжей и активно встречается с девушками. Одним из проявлений беспокойства, характерного для хороших охранников, было нежелание остановить оскорбительные действия плохих охранников их смены. Они не только никогда не противоречили им во дворе, но, и насколько нам удалось заметить, Джефф Лендри и Маркус никогда не делали им этого без свидетелей в комнате охранников. Позже мы обсудим, можно ли неспособность свидетелей оскорблений вмешаться считать злом бездействие. Один из самых непокорных заключенных, Пол 5704, описывает свою реакцию на новость о том, что эксперимент окончен. Когда нам сказали, что эксперимент окончен, я почувствовал одновременно волну облегчения и волну печали. Я очень обрадовался, что исследование закончилось, но был бы намного более счастлив, если бы оно продлилось 2 недели. Деньги единственная причина, по которой я участвовал в эксперименте. Тем не менее, меня переполнял восторг от того, что я снова свободен. И я всё время улыбался, пока не добрался до Беркли. Пробыв там всего несколько часов, я забыл обо всём и не собираюсь никому об этом рассказывать. Как вы помните, Пол гордился, что его избрали главой комитета по рассмотрению жалоб заключённых Стэнфордской круглой тюрьмы. Это он планировал написать цикл статей об исследовании для нескольких независимых газет в Беркли и рассказать в них, как правительство поддерживает исследования о том, как нужно обращаться со студентами-диссидентами. Этот план был совершенно забыт. Он никогда не был реализован. Оправдание бывших охранников. Во второй части дебрифинга бывшие охранники явились собой совсем иной групповой портрет, хотя некоторые из них Те, кого заключенные назвали хорошими охранниками, тоже были рады, что их испытания закончились. Большинство же были недовольны преждевременным завершением эксперимента. Некоторые жалели, что не получат шальных денег за вторую неделю работы. Ведь им удалось полностью взять под контроль ситуацию в тюрьме. При этом никто не сказал о проблеме с голодовкой Клея-4-16 и о моральном превосходстве сержанта в конфронтации с Хельманом. Некоторые охранники были готовы извиниться за то, что зашли слишком далеко, и так откровенно наслаждались своей властью. Другие оправдывали свои действия и считали, что они были необходимы для выполнения той роли, которая им досталась. Моя главная цель в дискуссии с охранниками состояла в том, чтобы помочь им признать, что они испытывают некоторое чувство вины так как заставляли других страдать и вышли за рамки роли, которую играли. Я ясно дал понять, что сам испытываю сильное чувство вины за то, что не вмешивался, когда это было нужно, и тем самым дал охранникам негласное разрешение дойти до крайности, что они и сделали. Возможно, если бы я более жестко их контролировал, они воздержались бы от многих злоупотреблений. Почти все охранники сказали, что мятеж узников во второй день стал ключевым моментом в их отношениях с заключёнными, которые внезапно оказались опасными и которых нужно было призвать к порядку. Они также были возмущены нападками и ругательствами, полученными от некоторых заключённых во время бунта. Они считали это унизительным, и это побудило в них естественную жажду мести. Одним из самых трудных моментов встречи стала дискуссия, во время которой я просил охранников объяснить, почему они делали то, что делали, но при этом не принимал их оправданий и попыток обосновать оскорбительное, агрессивное и даже садистское поведение. Конец эксперимента также означал конец удовольствию от безграничной власти, вдруг оказавшейся в их руках. Как пишет в своём дневнике охранник Барден Когда Фил сообщил мне по секрету, что эксперимент скоро будет окончен, я очень обрадовался, но был потрясён тем, что кое-кто из охранников расстроился, не только из-за денег, но и из-за того, что им нравилось быть охранниками. Общий дебрифинг. На третьем часу дебрифинга лаборатория наполнилась нервным смехом. Мы пригласили в неё бывших заключённых Они встретились со своими мучителями, неузнаваемой в обычной одежде, без тюремных роб, номеров и других примет заключённых, они ничем не отличались от бывших охранников. И даже я сам с трудом их узнавал, потому что привык видеть их в тюремной одежде. Если вы помните, в 1971 году в моде были длинные волосы и бакенбарды. Поэтому почти все студенты в обеих группах выглядели похожи. А у некоторых были ещё и усы. Общая встреча, по словам одного бывшего заключённого, была натянуто вежливой по сравнению с более мягкой и дружелюбной атмосферой встречи заключённых. Когда все собрались в одну кучу, бывший заключённый Джерри 5486 спросил: "Не выбирали ли мы на роль охранников тех, кто был выше ростом?" Он сказал: "В какой-то момент мне показалось, что охранники выше ростом, чем заключённые. И я стал думать, что средний рост охранников выше среднего роста заключённых. Я не знаю, так это или нет. Или такое впечатление у меня сложилось из-за униформы. Чтобы развеять его подозрения, я попросил всех студентов выстроиться по росту. Мы увидели, что средний рост охранников и средний рост заключённых почти не отличался. Очевидно, заключённым казалось, что охранники выше ростом, чем это было на самом деле, как будто выше их делала самовласть. Вопреки моим ожиданиям, на встрече не возникло прямой конфронтации между жертвами-заключёнными и обидчиками-охранниками. К счастью из-за того, что в группе из 20 человек Личные выпады были бы неуместными. Но, возможно, некоторые бывшие заключённые сознательно подавляли сильные эмоции. Кроме того, некоторые охранники открыто извинились за то, что слишком глубоко вошли в свою роль и отнеслись к ней слишком серьёзно. Их извинения сняли напряжённость и смягчили отношения даже к самым жестоким охранникам, которые не сочли нужным извиняться, например, к Хельману. На этой общей встрече бывший крутой охранник Карнет, аспирант-социолог, назвал два события, которые произвели на него самое большое впечатление. Первым было замечание Зимбарда, что заключённые погружаются в свои роли. Например, когда они остались в тюрьме, хотя и заявили, что готовы отказаться от денег, если будут освобождены, получить условно-досрочное освобождение. Вторым То, что во время общей встречи бывшие заключённые не могли или не хотели поверить, что Джон Войн, я, а возможно и другие охранники, я чувствовал, что нас двоих не любят больше всего. Действовали, исходя только из наших ролей. Некоторые или даже многие заключённые казалось, считали нас настоящими садистами или очень властными людьми и думали, что наши роли были просто прикрытием скрывающим истинную сущность нашего поведения, то ли от них, то ли от нас самих, то ли и от них, и от самих себя. Но я совершенно уверен, что, по крайней мере, относительно меня, это было не так. Одно из сделанных мной психологических наблюдений. В нашей тюрьме не было юмора. Никто не пытался разрядить обстановку шутками или внести таким образом некую реальность в нереальную ситуацию. Например, охранники, которым не нравилось жёсткое поведение товарищей по смене, могли бы пошутить у себя в комнате, говоря, что те могут требовать двойной оплаты, потому что переигрывают. А заключённым шутки могли бы помочь не забывать, что это не настоящая тюрьма. Например, они могли бы спросить охранников: "Что здесь было до тюрьмы? Может быть, свинарник?" Или явка студенческого братства. Юмор помогает преодолеть ограничения роли и места. Но за всю неделю мы не слышали в этом печальном месте ни одной хорошей шутки. Перед тем как разойтись, я попросил всех написать заключительные отзывы о своём опыте, приобретённом в ходе эксперимента, и заполнить некоторые бланки, которые принёс Керт Бенкс. Кроме того, я попросил всех в течение следующего месяца написать короткие ретроспективные дневники событий, которые им ярче всего запомнились. За это они могли получить дополнительную плату. Наконец, я пообещал, что их пригласят на встречу через несколько недель, чтобы обсудить некоторые собранные данные. На этой встрече я собирался устроить слайд-шоу и просмотр фрагментов видеозаписи. Нужно добавить, что я много лет поддерживал контакт со многими участниками эксперимента и писал им всякий раз, когда выходила очередная публикация или очередной сюжет в СМИ, касающийся эксперимента. Некоторые из них в течение многих десятилетий после эксперимента принимали участие в телевизионных программах, посвящённых ему. Позже мы обсудим, как это на них повлияло. то значит быть заключённым или охранником. В следующей главе мы перейдём к исследованию некоторых объективных данных, собранных за 6 дней эксперимента, и поразмышляем над серьёзными этическими проблемами, которые поднял эксперимент. Но перед этим, я думаю, было бы полезно поговорить о том, какие открытия сделали наши участники. О роли заключённого. Клей 416. Хороший заключённый тот, кто знает, как стратегически объединиться с другими заключёнными, не лишаясь при этом возможности действовать. Мой сокамерник Джерри, 5486. Хороший заключённый. Всегда есть ограничения. Когда одни заключённые твёрдо намерены выйти на свободу, а другие ещё не дошли до этой точки. Тем, кто не пытается выйти на свободу, Нужно научиться защищать свои интересы, не создавая препятствий тем, кто борется. Плохой заключенный – тот, кто не может этого сделать, кто думает только о себе. Джерри, 54-86. Для меня бесспорно, что идентичность и чувство благополучия у большинства участников этого исследования зависело от того, что их окружало, а не от их внутренних ресурсов. И именно поэтому они сломались, просто не смогли выдержать напряжение. Внутри у них не оказалось ничего, что могло бы этому противостоять. Пол 5704. Я был очень подавлен тем, как мы деградировали, и тем, что к концу эксперимента мы все стали такими послушными. Я перестал бунтовать, потому что моё отношение и поведение ничего не меняли. После того, как ушли Стью и Рич, 8.19 и 10.37, я стал думать, что в одиночку не смогу изменить всего, что нужно изменить. Это еще одна причина, по которой я смирился после их ухода. Чтобы добиться своих целей, мне нужна была помощь других. Я пытался обсуждать с другими заключенными забастовку или нечто подобное, но они не хотели участвовать, потому что их сильно наказали после первого бунта. Охране Карнет. Меня очень удивили и впечатлили реакции большинства заключенных в ситуации эксперимента, особенно нервные срывы, случавшиеся у некоторых. И то, что другие, тоже были на грани срыва. Они бы точно сорвались, если бы эксперимент не закончился раньше времени. ДУК 86-12 Окружающая обстановка, охранники, камеры и всё такое не имели для меня большого значения. Например, меня не слишком беспокоило, когда меня раздевали догола и надевали цепи на ноги. Хуже всего было то, что связано с мыслями, с психологией, осознание того, что я не могу выйти, когда захочу. Мне не нравилось, что я не могу пойти в туалет, когда хочу. Отсутствие выбора Вот что сводит с ума. Резервный заключенный Дэйв 86-12, наш шпион, который знал, что пробудет в тюрьме всего один день, и его задача выведать о планах побега, говорит о том, как быстро можно войти в роль заключенного. Роли заразили всех. От самого последнего заключенного до начальника тюрьмы. Он очень быстро объединился с заключенными. Всего один день в мнимой тюрьме Оказал на Дейва огромное влияние. Иногда я чувствовал себя виноватым, потому что мне нужно было лгать этим прекрасным парням. Я испытал некоторое облегчение от того, что мне было нечего сказать о планах побега. И когда возникла возможность их предать, я узнал, где спрятан ключ от наручников. Я не сказал об этом. Я заснул той ночью, чувствуя себя грязным, виноватым, испуганным. Когда нас повели в котельную в ожидании налёта, я снял цепь с ноги и серьёзно задумался о побеге. В одиночку я мог бы сбежать, но я не стал этого делать. Я боялся, что меня поймают. Всего один день в роли заключённого вызвал во мне сильное беспокойство. И оно заставило меня всю следующую неделю держаться подальше от тюрьмы. Даже когда я пришёл на общий дебрифинг, я всё ещё испытывал очень сильную тревогу. Я почти не ел. Меня всё время подташнивало, и я нервничал как никогда раньше. Вся эта ситуация так выбила меня из колеи, что я не мог ни с кем обсуждать эти события, даже с женой. Я должен добавить, что позже мы обнаружили, что один заключённый украл у охранника ключи от наручников. После истории с переводом всех заключённых в чулан на пятом этаже в среду вечером они вернулись во двор в половине первого ночи. Двое заключённых были пристёгнуты друг к другу, но без ключей их невозможно отстегнуть. И мне пришлось вызвать полицию Стенфорда, чтобы снять с них наручники. Получилась довольно неловкая ситуация. Как оказалось, один из заключённых бросил ключ в вентиляционное отверстие. Дэвид знал об этом, но так и не сказал об этом никому из нас. А роль охранника. Охранник Джеф Лендри. Это было так, как будто ты создаёшь тюрьму сам. Ты сюда попадаешь, и она начинает определять твою личность, как будто ты сам становишься её стенами. Хочется вырваться, хочется сказать всем: "На самом деле я не такой". На самом деле, я хочу выйти отсюда. Я хочу показать, что я свободен. У меня есть собственная воля. Я не садист, который получает удовольствие от подобных вещей. Охранник Варниш, этот опыт был для меня чрезвычайно интересен. Идея о том, что две примерно одинаковые группы студентов колледжа всего лишь за неделю превратились в две совершенно разные социальные группы, причём одна обладала абсолютной властью и с её помощью подавляла и подчиняла другую довольно пугающее я удивлялся сам себе я заставлял их обзывая друг друга и чистить туалеты голыми руками я на самом деле считал заключённых скотами я начал думать что действительно должен следить за ними чтобы они ничего не предприняли охранник венди Я получал удовольствие, унижая и наказывая заключённых. Но мне это совершенно не свойственно, потому что обычно я сочувствую слабым и раненным, особенно животным. Я думаю, это был результат полной свободы, когда я мог командовать заключёнными, и я начал злоупотреблять своей властью. Интересный пример переноса новой власти в поведение этого охранника мы нашли в журнале начальника тюрьмы Джаффе. Венди сказал другим охранникам своей смены, что поймал себя на том, что дома начал командовать своей матерью. Охранник Арнет. Мне было несложно вести себя жестко. С одной стороны, я несколько авторитарен, хотя мне очень не нравится это качество и в себе, и в других. Далее... Я чувствовал, что этот эксперимент важен, и то, что я вел себя как охранник, помогло выяснить, как люди реагируют на реальные притеснения. В основном на мое повлияние повлияло чувство, хоть и неопределенное, что настоящая тюрьма – очень жестокое место, и она дегуманизирует. Я пытался соответствовать этому в рамках своей роли и полномочий. Прежде всего… Я пытался избегать личных связей или проявлений дружбы. Я хотел оставаться нейтральным и вести себя по-деловому. Кроме того, я читал, что скуку и другие аспекты тюремной жизни можно использовать, чтобы дезориентировать людей, лишить их ощущения собственной личности. С этой же целью их загружают монотонной работой, наказывают всех заключённых за плохое поведение одного требуют идеального выполнения бессмысленных задач во время физических упражнений и в других случаях. Во время физических упражнений отдают резкие команды механическим голосом. В социальном окружении люди очень чувствительны к тем, кто управляет этим окружением. И я пытался устранить солидарность заключённых, используя некоторые из этих методов. Но я использовал их очень ограниченно потому что не хотел быть жестоким. А хороших и плохих охранников. Пол 5704. Мне нравились Джон и Джефф Лендри. Они не вошли в роль охранников так глубоко, как другие. Они всегда оставались людьми, даже когда кого-то наказывали. Я был удивлён тем, что большинство охранников так серьёзно восприняли свой рвывали, несмотря на то, что каждый день или каждый вечер уходили домой. Охранник Джон Лэндри. Я поговорил с другими заключёнными. Они сказали, что я был хорошим охранником и поблагодарили за это. Но в глубине души я знал, что вёл себя дерьмово. Кирт Бенкс посмотрел на меня. Он тоже это понимал. Я также знал, что хотя относился к заключённым мягко и справедливо, я подвёл самого себя. Я подтворствовал жестокости и ничего не делал только испытывал чувство вины и пытался быть хорошим. Честно, я не думал, что могу что-то изменить. Я даже не пытался. Я делал то, что делали все остальные. Я сидел в комнате охранников и пытался не думать о заключённых. Ещё более примечательными оказались свидетельства важности опыта, вынесенного из этой искусственной тюрьмы, и его влияние на охранника которого заключённые признали самым справедливым и человечным. Джеф Лэндри, старшего брата Джона Лэндри. Оно прозвучало в его аудиоинтервью в конце исследования. Джеф удивил нас. Оказывается, он хотел сменить роль. Охранник Джеф Лэндри. Этот опыт стал для меня больше, чем просто участием в эксперименте. Я хочу сказать, что если даже это был эксперимент, его результаты оказались слишком реальными. Когда заключённый смотрит на тебя пустыми глазами и что-то невнятно бормочет, у тебя нет другого выхода, кроме как ожидать худшего, потому что ты боишься, что произойдёт худшее. Как будто я уже признал, что это произойдёт. И малейшие признаки тревоги и беспокойства это начало самого худшего сценария. Этот опыт стал для меня больше, чем просто экспериментом, когда номер 1037 начал вести себя так, как будто у него нервный срыв. Я испугался. Я захотел уйти. Я хотел попросить, чтобы меня сделали заключённым. Я чувствовал, что не хочу становиться частью машины, подавляющей других людей, вынуждающей их подчиняться и постоянно их унижающей я бы предпочел, чтобы унижали меня, чем унижать людей самому. В связи с этим интересно отметить, что в среду вечером этот охранник сообщил начальнику тюрьмы, что его униформа ему мала и раздражает кожу, поэтому он её снял. Но ведь он сам выбирал и мерил её за день до начала эксперимента, а потом носил в течение 4 дней без всяких жалоб. Это значит, что его проблемы Были скорее психологическими, чем физическими. Мы достали ему форму большего размера, и он неохотно её надел. Кроме того, он всё время снимал тёмные очки, а когда наши сотрудники спрашивали, почему он не следует стандартным процедурам, он говорил, что забыл, куда их положил. Охранник Серас, я ненавидил весь этот грёбаный эксперимент. Я просто ушёл, когда он закончился. Всё это стало для меня слишком реальным. О том, что подавленный гнев был причиной садизма охранников. Док 8612 в интервью, которое он дал позже для фильма о нашем эксперименте, снятого студентами, Красноречиво сравнил стенфордский тюремный эксперимент с реальными тюрьмами. У него был опыт работы в одной калифорнийской тюрьме. В стенфордской тюрьме была очень мягкая обстановка. Но даже здесь охранники превращались в садистов. Одни заключённые впадали в истерику, а у других начиналась нервная сыпь. Здесь была мягкая ситуация, но это ничего не меняло. Здесь было всё, что есть в настоящей тюрьме. Роль охранника провоцировала садизм, роль заключённого вызывала дезориентацию и чувство стыда. Охранником может быть каждый. Труднее оставаться всё время на страже и сопротивляться садистским импульсам. Это неосознанный гнев, злоба. Её можно подавить, но она никуда не денется. Она всё равно проявится в виде садистских поступков. Я думаю, что в роли заключённого себе всё-таки легче контролировать. Каждому нужен опыт заключённого. В настоящей тюрьме я встречал заключённых обладающих исключительным чувством собственного достоинства. Они не раздражали охранников, всегда были вежливы с ними, не будили в охранниках садистских импульсов. Они смогли встать выше стыда. Они знали, как сохранить чувство собственного достоинства в этой ситуации. А природе Чурима. Клеть 416. Охранники также не свободные, как и заключённые. Им нужно управлять тюремным блоком, но за ними тоже есть закрытые двери, которые они не могут открыть. Так что на самом деле мы здесь все вместе, и всё, что мы создаём, мы создаём вместе. У заключённых нет отдельного общества, и у охранников нет отдельного общества. Это так, и это отвратительно. Охранник Серас. Когда заключённый напал на меня, мне пришлось защищаться. Он не как личность, но как охраннику. Он ненавидел меня как охранника. Он реагировал на униформу. У меня не было другого выбора, кроме как защищаться как охраннику. Это потрясло меня. Я понял, что был таким же заключённым, как и он. Я был просто мишенью для его чувств. И мы, и они были подавлены гнетущей атмосферой. Но у нас, у охранников, была иллюзия свободы. Но это была только иллюзия. Все мы стали рабами денег. Заключённые скоро стали нашими рабами. Как поёт Боб Дилан в своей песне "Джордж Джексон", и иногда мир похож на одну большую тюрьму. Некоторые из нас заключённые, остальные охранники.